Глава двадцать вторая. Помощь. Днем ранее. Александр так спешил в кабинет своего деда, что чуть не вышиб входную дверь. «Вальтер, у меня плохие новости!» Сразу выкрикнул он. Старик поднял на внука спокойный взгляд, после чего вернулся к изучению данных на мониторе. «Тебя не учили стучаться перед тем, как заходить в кабинет занятого человека? Ладно, что там произошло?» «Нам сейчас не до церемоний! Аргентина вторглась в Бразилию и уже сейчас берет эту территорию в кольцо! Они словно знают, где мы находимся!» Вальтер вновь отвлекся от своей работы. Он бросил задумчивый взгляд на своего подопытного через стеклянную стену и недовольно цокнул. «То есть нам не дадут нормально провести опыты?» «Это все, что тебя сейчас беспокоит?» — возбужденно спросил третий, быстро расхаживая по комнате. «Ты понимаешь, что нас могут взять в плен?» Что после этого будет с нашими разработками? А кто будет править страной? Ты доверишь управлению Георгии и... Има... Лилит! Старик вновь вернулся к изучению материала, после чего медленно проговорил. Согласен, все это создает нам некоторые сложности. Александр облепил свой кулак пылью и, что есть силы, нанес удар по стене. Потом еще один, и еще. Я предупреждал, что нам слишком рискованно лететь в эту отсталую страну. Говорил! «И что теперь делать? Что делать?» Третий редко расходился мнением со своим дедом, но это как раз был один из таких случаев. Романов склонялся к тому, чтобы перевести тело Воронова на территорию Российской империи и уже там продолжать изучение. Вальтер же считал, что малийцы и аргентинцы поднимут авиацию и собьют самолет. Что они сделают что угодно, лишь бы в руки врагов не попал столь редкий материал. А учитывая имеющуюся обширную сеть лабораторий, Никакие переезды и не требовались. Все можно было организовать тут. «Во-первых, успокоиться и перестать кричать. Так ты проблему не решишь. Но, во-вторых, у меня уже есть план на подобный случай. Не забывай, с кем именно ты разговариваешь. У меня всегда все просчитано». Александр развеял пыль и выдохнул. «И действительно...» Вальтер поддавался эмоциям только если разговор касался бывшего императора Константина и его дочери Серафимы. Причем, если с отцом все было более-менее понятно, то вот насчет мамы возникали вопросы. Почему он старательно избегает этой темы, если она жива? Почему настолько остро реагирует на вопросы о ней? Непонятно. Третий долго пытался пойти на контакт с матерью, но в итоге бросил эту затею, так как она не проявляла ни малейшего желания развивать отношения со своими детьми. Ни с ним, ни с Георгием. Вальтер говорил что-то о нарушенном психическом состоянии после нападения, но со стороны это все выглядело так, словно ей абсолютно плевать на собственных детей. «Так какой план?» — уже спокойнее спросил Александр. Он присел напротив старика и смиренно положил руки на колени. Ты вылетаешь сейчас же на одноместном реактивном самолете и принимаешь управление на себя. «Один?» «Да. Сейчас я практически уверен в том, что если использовать что-то покрупнее, тебе не дадут добраться до территории нашей страны. А вот если они будут уверены, что там находится только один человек, мы можем уместить и Воронова!» Вальтер с удобрением посмотрел на внука. Если бы тот предложил полететь ему, а не эвакуировать важный для исследований материал, он бы сильно разочаровался в нем. «Опять же, рискованно. Всегда есть шанс, что тебя собьют». А вот Александра немного покоробила, что Вальтер с такой легкостью рассуждает на тему его возможной смерти. Но все же он не стал ни словом, ни эмоциями показывать своего недовольства. «Получается, ты останешься тут». «Мне известен потенциал аргентинской армии. У них никак не получится взять Сан-Паулу и его окрестности. По крайней мере, не в ближайшие три-четыре недели. Этого времени будет достаточно, чтобы провести все необходимые опыты. После чего я более детально изучу мозг Воронова. Ты собираешься убить его? Ну, нам же не нужен живой абсолют, который нас так сильно не любит. Не же... Мы вырастим новых, полностью подконтрольных бойцов, которые захватят для нас мир. «Хорошо. Что мне делать по возвращении? Послать за тобой армию? Титанов?» Вальтер задумчиво потер подбородок, после чего пробежался пальцами по клавиатуре. «О, «На этом этапе шахматной партии не стоит делать резких движений. Если у нас получится совершить прорыв, то можно будет считать, что все риски были не напрасными». «Даже если аргентинцы пробьются сюда и возьмут меня в плен, они наверняка оставят меня в живых». От панели отделилось несколько пылинок и полетело к Александру. «Тут ключи отшифрованного канала, по которому я буду передавать всю полученную информацию. И если со мной все-таки что-то произойдет, ты продолжишь изучение данного феномена. А когда доберешься до правды...» Он отправил к нему еще одну пылинку. «Применишь новую технологию для решения этого вопроса». «Что там?» Александр провел рукой, и прилетевшая флешка отправилась в мешочек. «Увидишь, если придет время». «И когда оно придет?» Третий очень не любил, когда Вальтер разговаривал загадками. А делал он это достаточно часто, скрывая от всех свои мысли и намерения. Наследник часто представлял, что убьет его и возьмет всю власть в свои руки. Но за прошедшие годы его жажда знаний многократно усилилась, и именно поэтому старик был еще жив. Он был действительно гениальнейшим умом своего поколения, и только с его помощью у них был шанс победить в грядущей войне. Хотя какой шанс? Пока все складывалось как нельзя лучше. Плашка синхронизирована с нанитами в моем теле. Каждый день в определенное время они передают спутниковый сигнал. И если этого не произойдет хотя бы раз, «Информация разблокируется». «А если враг использует глушилки?» Вальтер лишь ухмыльнулся. «Что-то ты зачистил с сомнениями в моей предусмотрительности». «Все просчитано, ног. Насчет этого можешь не беспокоиться». В этот момент поступил сигнал от генерала бразильской 12-й армии, которая отвечала за защиту этого региона. Ступай, Саша, у тебя не так много времени. И, надеюсь, ты сможешь выбраться». «Наши дни». Мы притаились у озера рядом со скалистым выступом и стали ждать. Обычные вороны в Бразилии не водились, поэтому мне приходилось запускать своих разведчиков как можно выше. На низкой высоте их могли приметить. «Что-нибудь видно?» — прошептала Мария. Девушка пришла в себя несколько часов назад и довольно быстро освоилась в новой ситуации. Никакой истерики, никаких расспросов. Все четко и по делу. «Умничка!» «Еще бы понять, сработал ли на ней препарат Вальтера. Сама Фансека никаких изменений пока что не чувствовала, кроме дискомфорта от отсутствия собственной пыли, которую могла прихватить штиль». «С такой высоты ничего», — ответил я. «Надо спуститься пониже и полетать среди деревьев». «Ты еще сам на крыльях взлети», — возмутилась бразильянка. «Враги наверняка разослали ориентировку на нас и наши техники. И твоих воронов точно приметят». «При условии, что они знают, кого ищут». К тому же им, может быть, не до нас. Где-то очень далеко слышались разрывы от снарядов. Там явно шел бой, и именно туда мы и направлялись. Гриша с пятеркой бойцов остались в нескольких километрах позади и сейчас переводили дух. Они, как я и предполагал ранее, не могли выдержать мой темп. Пытались, конечно, поначалу, но уже через полтора часа выдохлись. А там и Мария пришла в себя, чем облегчила мне пробежку. Пока мы с бразильянкой обсуждали план дальнейших действий, моей спины что-то коснулось. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, так как совсем отвык, что ко мне кто-то может подкрасться незаметно, а пыль на это никак не отреагирует. Но все прояснилось, стоило мне обернуться. Позади на меня уставилось неизвестное мне животное. Крупная голова, широкая тупая морда, короткие ушки и маленькие любопытные глазки. «А ты кто такой?» — спросил я и протянул к животному руку. Удивительно, но тот не стал отпрыгивать или отбегать, а наоборот придвинулся ближе. «Это капибара», — с теплотой в голосе произнесла Мария, после чего погладила огромную морскую свинку по голове. И как только она это сделала, из воды показались еще несколько таких же. «Они очень дружелюбные». Я искренне улыбался. За всеми событиями прошедших лет я как-то уже и позабыл, что можно радоваться мелочам наподобие встречи с каким-то домашним животным. «Ладно, капибары — это хорошо, но вернемся к нашим баранам». Я вновь закрыл один глаз и переключился на управление разведчиками. На большой высоте я мог отсылать их на расстояние до двух километров, на низкой — раза в два дальше. Только вот, как уже говорилось до этого, нам нельзя было так рисковать. «Заметил что-нибудь?» Мария буквально отпихнула милых животных, отчего те с обиженным видом направились обратно в воду. «Да тут толком не просмотреть ничего. Если смотреть на карту, то впереди должно быть небольшое поселение. А значит, перед ним, скорее всего, организованы сторожевые заставы. Ну или просто дозоры. Но я их пока что не могу приметить. Надо идти дальше». «Так чего мы ждем?» «Я пойду один, а ты вернешься к нашей команде». «Но почему?» — зашипела Мария. «Без боевого транса с тобой сражалась практически на равных. Я могу помочь». «Ну, наше с тобой равенство кануло в лету. По крайней мере, до того момента, пока ты не станешь титаном». «То есть как?» — шокированно произнесла девушка. «Ты хочешь сказать, что получил ранг?» «Да, но давай подробности обсудим в куда более спокойной обстановке. Сейчас я хочу, чтобы ты вернулась к ребятам. Мне нужен человек, который при случае сможет их защитить». «Да и в разведку идти одному все-таки проще». «Ишняя пара глаз тебе точно не помешает». «Они у меня и так есть», — ухмыльнулся я, кивнув в сторону парящих воронов. Сказав это, я поднялся и прижался спиной к выступу. «Ярослав!» Вот тут девушка все-таки не выдержала и возмутилась во весь голос. А все потому, что на мне по-прежнему были одни трусы. «Халат-то я знатно извалял в грязи, когда скинул его перед боем» и сейчас лицо девушки оказалось перед... Э, стратегическим местом любого мужчины. Какие мы нежные! Я улыбнулся еще шире. Вид, покрасневший от смущения бразильянки, доставлял удовольствие. Но только в плане легкого подтрунивания. При всей своей красоте я почему-то не обращал на нее внимания, как на девушку. А может, просто не до этого было, кто знает. Мария тоже поднялась на ноги и гордо вздернула носик после чего, не сказав ни слова, побежала в обратную сторону. И все-таки чувствуется в ней армейская выучка. Приказы девушка исправно выполняет. Первый дозорный пункт я обнаружил минут через двадцать. Четверо солдат неспешно резались в карты, пока пятый лениво перешагивал в десяти метрах от них, то и дело поглядывая на игральный стол. В какой-то момент мне даже показалось, что не может быть все настолько расхлябанно. К ним же и обычный воин может подойти и взять тепленькими. Откуда такая беспечность? И тут же вспомнил, что все боевые действия происходят далеко отсюда. И сюда, скорее всего, поставили самых... бесполезных. Тех, кто может предупредить об опасности, только если внезапно перестанет выходить на связь. Только опять же, странно. Неужели поисковые группы, посланные по нашему следу, не поняли, куда именно мы направились? «А если поняли, то почему нас встречает вот это, а не боевая группа с большим количеством тяжелой техники?» Ответ был только один. Все, что требовалось от этих салаг, это успеть нажать на тревожную кнопку перед собственной смертью. Я, конечно, мог бы их убить мгновенно, но всегда оставался риск, что сигнальная система синхронизирована с их жизненными показателями. Стоит убить хоть кого-то, и этот район тут же возьмут на прицел артиллеристы мне это удастся уйти, а вот остальные им вряд ли. Следовательно, стоило составить другой план». Дозор я решил пока что не трогать. В любом случае, они не представляют опасности ни для меня, ни для остальной команды. Так что пусть живут до поры до времени. Вместо этого я прополз мимо них в паре сотни метров по правую сторону. В грязи извалялся изрядно, но в данный момент меня это беспокоило меньше всего. Следом, проверив местность на наличие других организмов, желающих моей смерти, я выдвинулся к населенному пункту. Звуки боя теперь слышались по правую сторону, а значит, я отклонился от первоначального маршрута. Надо бы свериться с картой, но только после того, как я узнаю, что находится тут. Я не рискнул отправлять птиц в село, поэтому оставил их следить за тем, что происходит за спиной. И это чуть не сыграло со мной злую шутку. Стоило мне подойти к первым домам, как я чуть не спалился. Из-за угла вышел военный, который при виде меня начал судорожно поднимать автомат, одновременно с этим выпуская ранговую пыль. Хорошо хотя орать, как резанный, не стал. Он ничего не успел сделать, так как я молниеносно оказался возле него и мощным ударом в голову отправил мужика на тот свет. «Черт!» — прошептал я, так как не собирался тут светиться. А сейчас вероятность этого увеличилась. «Ведь солдаты могут начать искать». С другой стороны, во всем нужно было искать плюсы. Вот и здесь вояка явно был плюс-минус моей комплекции. А поэтому я, наконец-то, перестану щеголять в трусах. Идею прикинуться местным и спокойно прогуляться по поселению я отмел сразу. Во-первых, подозреваю, что военные заметят необычного белокожего бойца, расхаживающего по их территории. «Ну, не похож я на бразильца. Совсем». А во-вторых, учитывая размер села, велик шанс нарваться на сослуживцев убитого. Тогда придется устраивать бойню и тем самым выдавать себя. Опять же, с местными я без труда справлюсь. Но если подключиться артиллерия и авиация, которые явно есть неподалеку, могу не сдюжить. Про ребят так и говорить нечего. Убьют всех. Поэтому я решил пока пройтись по периметру и, может быть, взять языка. Но вместо этого у меня получилось подслушать очень любопытный разговор двух бразильских военных, вежливо переведенный Олесей. «Когда выступаем, командир? Нашим уже не терпится размазать этих аргентинских мразей». Судя по всему, разговор шел во время перекура. «В ближайшие несколько часов. Сперва нам надо дождаться поимки людей из подбитых самолетов. Сразу после этого мы контратакуем и обрушим на них всю нашу мощь. Аргентинцы даже не представляют, что сегодня ночью их фронт посыпется. Зря этот ублюдок Рамирос решился на эту авантюру. Второй солдат хохотнул, после чего мимо меня пролетел окурок сигареты, и голоса начали удаляться. «Черт, похоже, мне все-таки придется раскрыть себя». На более подробную разведку у меня ушло еще около получаса. Можно было бы быстрее, но сейчас важно было действовать максимально осторожно. Особенно, когда я понял, с чем именно имею дело. В это село завезли большое количество техники, тщательно замаскированное под дома, сараи, ну или просто огромные такие кусты. Только, по моим прикидкам, здесь было не меньше двадцати танков, два вертолета и тридцать бронетранспортеров. Одного было мало — людей. Но их могли подвести в любую минуту. К тому же я не знал, сколько именно врагов сейчас находится в домах или в дозорах бродящих по периметру. Для прорыва фронта в определенной точке этого было достаточно. Особенно, если туда сразу же отправят резервы. Поэтому было важно избавляться от всего этого добра, пока оно находится в статичном положении. Минут двадцать мне понадобилось для того, чтобы вырубить двух охранников и перетащить артиллерийские боеприпасы поближе к танкам. Остальное заминировать не вышло, так как меня заметили. «Тревога!» Заорал военный, увидев, как я поставил ящик рядом с еще одним танком. Сделав резкий прыжок, снес ему голову. Но было поздно. Со всех сторон начали показываться военные. Я отправил несколько воронов точно в ящики со снарядами и приготовился к многочисленным взрывам. Сейчас тут будет очень жарко.